Глава 15. На экране появилась молодая женщина с указкой. Она стала тыкать ею в карту Греции. Федор потряс головой. Газета не врет, потрясенно сказал он. Невероятное событие. Вы знаете историю Калестидаса? Да, кивнула я. Он в тюрьме за взятки. Федор открыл газету и начал довольно бойко переводить текст на русский язык. Вчера в 7 утра в больнице от инфаркта скончался Константин Калистидес. Несмотря на обещание пересмотра дела и уменьшение срока заключения, он никогда не признавал себя виновным. — Погоди, — перебила я Федора. Здесь дана фотография мужской ноги с шестью пальцами. К чему этот снимок? — Сейчас, мадам, по порядку. У меня не очень хорошо получается переводить. Стал кокетничать Федор. «Ты изумительно говоришь по-русски. Продолжай!» Даже перед смертью Константин отказался признаться во взятках. Он умирал в сознании. Его последняя фраза была «Я не виновен». Не успели тело Калестидаса накрыть простыней, как случилась новая смерть. В пригороде Вашингтона, в собственном доме, покончил с собой Арис Андропулос. Некогда ближайший друг Константина. Человек, который представил следствию бумаги, подтверждавшие факты преступной деятельности Калестидоса, Газеты и телеканалы нашей страны шокированы получением предсмертного сообщения Андрополоса. Арис не только записал свою речь, но и запечатлел свой уход из жизни на пленку. Несколько лет Андрополос испытывал тяжкие страдания. Он знал, что неизлечимо болен, но продолжал бороться с болезнью. Арис был любим друзьями, его считали образцом для подражания. Потеряв много лет назад супругу Марию, Арис более не женился. Он хранил верность покойной и жил в своем особняке один. Что же заставило Андропулоса застрелиться перед камерой? Физические муки? Нет, душевное страдание ниже мы приводим полный текст его предсмертного сообщения федор остановился и перевел дух продолжай велела я подросток повиновался многие годы нас с марией считали счастливой семейной парой но никто не знал что красивый фасад скрывает гнилой дом в первое время после свадьбы мы хотели завести ребенка но мария не беременела Жена обратилась к врачу, который, проведя исследование, вызвал в кабинет меня. В результате анализов выяснилось, что бесплодным в нашей паре являюсь я, а Мария способна зачать и выносить дитя. Для любого мужчины невыносима мысль о физической ущербности. Я очень не хотел, чтобы Мария знала правду и уговорил врача не сообщать ее жене. Сейчас, осознавая то, к чему привело мое стремление сохранить мужское самолюбие, я глубоко раскаиваюсь в содеянном и прошу прощения у своей покойной жены Марии. Но много лет назад я счел возможным подкупить доктора, и он сказал моей супруге, что та бесплодна и медицина ей не поможет. Жена не хотела сдаваться. Она тратила огромные суммы на лекарства и бесполезные процедуры. Стала ходить к знахарям, А затем предложила мне усыновить ребенка. Но я был против, не желал воспитывать приемыша. Неизвестно ведь, какая будет наследственность у малыша, а хорошая женщина никогда не бросит ребенка. Я не хотел стать отцом отпрыска преступника. Мой отказ от усыновления сильно огорчил Марию. Но потом она вдруг повеселела и, спустя полгода сообщила мне о своей беременности. Я не поверил услышанному, а Мария твердила. Господь принял мои молитвы и сотворил чудо. Чтобы исключить ошибку, я еще раз прошел обследование. Вновь убедился в своем стопроцентном бесплодии и задал жене прямой вопрос. Кто твой любовник? Мария попыталась отрицать факт измены, и тогда мне пришлось показать ей результаты своих анализов. Это был самый ужасный день в нашей жизни. Узнав правду, Мария стала рыдать, а я, не сдержавшись, накинулся на нее с кулаками, требуя ответа на свой вопрос. В конце концов супруга призналась. Несколько месяцев назад она ездила за покупками в Париж и там изменила мне с каким-то итальянцем. После бурного выяснения отношений мы с Марией пришли в себя. Я предложил ей сделать аборт и забыть о случившемся. Сказал, что готов простить измену. Мария плакала и умоляла сохранить ребенка. «У нас родится очаровательный малыш», — уверяла меня она. Но я не хотел каждый день видеть перед собой свидетельство измены жены с каким-то прощелыгой и понимал, что никогда не смогу хорошо относиться к этому ребенку, даже если он будет ангелом. В конце концов, я силой отвел Марию к доктору. И тут выяснилось неожиданное обстоятельство. Срок беременности был слишком велик. Оперативное вмешательство могло убить Марию. Следующие дни были ужасны. Жена все время рыдала. Я перестал управлять собой. В субботу к нам пришел Константин Калистидес. Мы с Марией попытались сделать вид, что в семье царит покой, но не выдержали и начали скандалить. Калестидос остановил нас и сказал, «Арис, друзья существуют для того, чтобы протягивать руку помощи. Что у вас происходит?» И Мария рассказала Колистидесу правду. Константин сначала растерялся, но потом воскликнул. «Из любого положения есть выход. Мы с Оливией хотим взять ребенка из приюта. Думаю, лучшим выбором станет малыш, который лежит под сердцем у Марии». И я, и жена никому никогда не расскажем, кто является биологической матерью новорожденного. А Мария будет уверена, что ребенок живет в любящей его семье. На тот момент предложение Константина показалось нам замечательным. Мария уехала в провинцию, родила там девочку. Матери не показали ребенка, малышку сразу передали колистидосам которые впоследствии никогда и ни от кого не скрывали, что воспитывают приемыша. После того, как Калестидысы получили Софью, наши отношения стали не такими близкими. Вернее, я и Константин остались лучшими друзьями, а вот между Оливией и Марией начались трения. Оливия, наверное, ревновала девочку к фактической матери и старалась лишний раз не показывать ей дочь. Да и мне тоже. Всякий раз, когда я приходил к Константину, Софья либо спала, либо гуляла с няней. А Мария злилась на Оливию и говорила подруге гадости. Мы с Константином поняли, что женщинам лучше временно не общаться и прекратили семейные посиделки. Встречались в городе без своих вторых половин. Затем Калестидес получил назначение в Москву и уехал из Греции. Теперь мы встречались редко лишь во время их отпуска, который Калестидысы проводили на родине. София росла, и я понимал. Несмотря на сомнительность происхождения, девочка ведет себя достойно. Оливия и Константин обожали дочь и дали ей прекрасное воспитание. Но иметь дело с Софьей мне совершенно не хотелось. Я удачно избегал встреч с нею. За всю жизнь видел ее пару раз, и то мельком. Константин ретиво делал карьеру. В восхождении по служебной лестнице он опередил меня. Стали поговаривать о предстоящем переезде Калестидаса в Вашингтон. Я претендовал на то же место, но понимал, что мой послужной список далеко не так впечатляющий и предполагал такое развитие событий. Константин переедет в Америку, а меня отправят в Россию, и это будут пиковые точки нашей карьеры. США более престижны. Калистидос займет высокое положение. А я останусь чуть ниже, но все равно окажусь на хорошем месте. Ни меня, ни Константина пока не предупреждали о кадровых переменах. Но мы оба чувствовали. В начале осени наша жизнь изменится. В конце мая Константин с семьей приехал на родину. Мы хотели встретиться, но я был занят. 1 июня Софья Калистидес участвовала в соревнованиях по танцам. Это был благотворительный марафон. Средства от проданных билетов поступали бедным семьям. Во время своего выступления Софья потеряла туфельку. Лодочка отлетела на значительное расстояние и очутилась около первого ряда зрителей, как раз возле моего места. Мне пришлось встать, взять туфельку и подать ее Софье приемная дочка Листидесов стояла на одной ноге. И вместо того, чтобы просто отдать ей башмак, я сам не пойму, почему, вероятно, из-за присутствия огромного количества людей и прессы, решил продемонстрировать мужскую галантность. Под аплодисменты зала я встал на одно колено и решил обуть Софью. Девушка покраснела и прошептала «Спасибо, я сама справлюсь». «Но я уже взял ее за ступню». Софья мгновенно поджала пальцы и вырвала ногу. Потом выхватила у меня туфлю и быстро ее надела. Проделала она это молниеносно, но я успел увидеть нечто ошеломляющее. На ее ноге имелся лишний шестой палец. Девушка стеснялась своего недостатка. Даже плавать в бассейн она ходила в резиновых туфлях. Но танцевальный марафон открыл мне правду. Софья — родная дочь Константина Калистидеса. Я знал, что у моего друга шесть пальцев на ноге, и удалить лишний он не может. Врачи уверяли, что Константин после операции начнет хромать. Решив не пороть горячку, я изучил специальную литературу и понял, что не ошибаюсь. Шестипалость обусловлена генетически — Она передается от родителя к ребенку. Можно было предположить, что итальянец, которого встретила в Париже Мария, тоже имел достаточно редкое отличие. Но такое предположение было бы уже из области фантастики. И снова у нас с женой состоялся тяжелый разговор, в процессе которого Мария призналась, да, она изменила мне с Константином. Связь была продолжительной. Софья, родная дочка Калестидаса. Отношение между любовниками разрушила Оливия, которая, взяв в руки новорожденную, сразу догадалась, в чем дело. Она поставила кости условия Либо тот навсегда забывает Марию, и тогда Калестидосы воспитывают девочку и уезжают в Москву, либо Оливия требует развода. Но в этом случае она во весь голос скажет правду о причине разрыва отдаст ребенка в приют, а муж потеряет возможность сделать карьеру. Константин оценил ситуацию и принял предложение жены. И Оливия, и Калистидос, и Мария знали правду. Дураком был только я. Первым моим порывом после того, как я наконец узнал правду, было выгнать Марию из дома. Слишком много горя она принесла мне. Но потом я вспомнил о предстоящем назначении Константина в Вашингтон, о своем возможном переезде в Москву и решил действовать иначе. Со мной поступили подло. Настал мой черед мстить. За короткий срок я успел состряпать бумаги, свидетельствующие о том, что Калистидос использовал служебное положение для личного обогащения. Подделки были настолько хороши, что мне поверили безоговорочно. Константина посадили в тюрьму и, благодаря моим показаниям, осудили на много лет. За день до начала процесса я пришел к Калестидасу в камеру и сказал ему, «Ты обманывал меня всю жизнь. Теперь ощути на своей шкуре, каково это жить во лжи. Если попытаешься опровергнуть документы, Я расскажу правду о твоих отношениях с Марией. Сообщу людям, кто является отцом Софьи. Да, моя карьера закончится. Но тебя, Оливию и Марию, настигнет заслуженный позор. Вот только что будет с Софьей. Ей придется жить за пределами Греции, выйти замуж за иностранца, человека не своего круга, потому что никто из высших кругов не захочет иметь дело с девушкой, чье имя замарано скандалом. Можешь попытаться спасти себя, но тогда утопишь девчонку, жену и любовницу. На суде Калестида смолчал, лишь изредка повторяя «Я не виновен. Но кто поверит преступнику? Константина отправили отбывать срок, а меня назначили послом в Вашингтон. Сейчас, за пять минут до смерти, клянусь, что говорю правду. Я не думал о такой возможности. Хотел лишь отомстить Калестидесу и Оливии. Я считал, что отправлюсь в Москву, но начальство решило иначе. Никакого намерения сделать карьеру, утопив Константина, я не имел. Мною управляли иные мотивы. Не скрою. Я испытывал огромное желание развестись с женой, но в этом случае меня бы точно не рекомендовали на пост в США. Повторюсь, я не рассчитывал на взлет карьеры. Но когда он неожиданно произошел, не стал терять свой шанс. Весть о смерти Оливии застала нас с женой уже в Америке. Я испытал огромную радость, а Мария, наоборот, впала в депрессию. Чтобы развлечь жену, Я повез ее покататься на яхте. И тогда случилась трагедия. Супруга утонула. Полиция ни на секунду не сомневалась, что имеет дело с несчастным случаем, но я знал. Мария, великолепная плавчиха, покончила с собой. Долгие годы я жил в одиночестве, радуясь тому, что Костя гниет в тюрьме. А потом заболел. Тяжелые физические страдания и близость смерти изменили меня. Я понял. Нужно покаяться, публично заявить о невиновности Константина. Рассказать, цепь каких событий привела к трагедии. Уходя в мир иной, я очень надеюсь, что Константин простит меня. Долгие годы мой разум был опутан паутиной ненависти, Лишь на пороге смерти я понял, сколь пагубен путь злобы и мщения. Костя, прости меня. Я богат. Все мое состояние, недвижимость, сбережения и прочее завещаю Софье Калистидес, под каким бы именем она ни жила, ее потомкам или тем, кому она сама пожелает его передать. Моя последняя воля оформлена по всем правилам, Завещание находится у адвоката. Моя исповедь уже отправлена в соответствующие судебные инстанции, и Константина должны вот-вот освободить. В день моей кончины видеообращение и текст признания будут переданы на телевидении и в газеты. И еще раз, Костя, прости меня. Люди, не позволяйте ненависти наполнять вашу душу. Пусть же отпустит мне грех самоубийства и Господь, я более не способен терпеть физические страдания. Фёдор опустил газету. «Ну и ну!» — вздохнул он. «Теперь люди только об этом говорить станут. Здесь еще написано, что судьба сыграла с бывшими друзьями злую шутку. Андропулос и Калестидес скончались вчера почти одновременно». Константин не успел узнать о признании Ариса. Тот опоздал с покаянием. «Гореть Арису в аду! На его совести столько жизней!» Я молча слушала подростка. Видно, история потрясла паренька, раз он перестал придуриваться и нести чушь про русских бандитов. Федор очень юн и не знает, на какое зло могут толкнуть человека ревность, месть и жажда денег. Меня не удивил поступок Кариса, Увы, на жизненном пути мне встречались подобные ему люди. Насторожила меня одна из последних фраз Андрополоса: Все мое состояние завещаю Софьи Калистидос, под каким бы именем она ни жила». Он что, не знал о смерти девушки в аварии? Арис не выпускал из вида семью Калистидосов. Почему он остался в неведении? Хотя к Софии у него претензий не было. И, может, после кончины Оливии Арис перестал интересоваться ее дочерью, ведь та жила в России, завершала там образование, и пока не собиралась возвращаться в Грецию. Вполне вероятно, что Андрополос считал София жива, «Представляю, в каком состоянии сейчас находится Эмма». Думаю, она посмотрела новости и уже изучила свою ногу. Я вскочила и бросилась к выходу. «Мадам!» — помчался за мной подросток. «А барабулька?» «Некогда!» — набегу, — ответила я. «Но отец уже приготовил ее! С лопатой!» — настаивал паренек. «Спасибо! У меня аппетит пропал!» — попыталась я избавиться от Федора. «А деньги?» — укорил сын трактирщика. «Я ничего не ела. Но папа потратил продукты. Пусть сам съест свою барабульку!» — не сдалась я. «А мои чаевые?» — надулся Федор. «Вы обещали мне деньги за перевод газеты!» Я, добежав до «Мерседеса», остановилась. «Ох, прости, дружочек! Вот твой гонорар! Извини, я разнервничалась!» «Ничего!» Повеселел он, пряча купюры. «Приходите еще, папа вам скидку сделает!» Я проехала несколько кварталов, вынула мобильный и снова набрала номер Эммы. И опять в ушах раздался мелодичный женский голос, сообщавший о недоступности абонента. Я ощутила тревогу. Навряд ли поспела до сих пор на пляже. Ну не сидит же она целый день без обеда в шезлонге. Я выехала на центральную улицу Сантири, одновременно звоня в отель. «Хотел Флоридас», — раздался голосок в трубке. «Вас беспокоит постоялица из третьего бунгала». «Слушаю, мадам Виола». Тут же перешла на русский язык портье. «Могу я вас попросить о небольшой услуге, не связанной с проживанием в гостинице?» «Мы здесь, чтобы решить любые ваши проблемы». «Спасибо. Понимаете...» Я с утра не могу дозвониться до Эммы Поспеловой. Сначала я полагала, что она на пляже, но сейчас уже вечереет. Скорее всего, Эмма забыла зарядить мобильный. Нельзя ли попросить кого-нибудь сходить к ней и сказать, что Виола пытается с ней соединиться? Я нахожусь в Сантире. Хотела заехать еще в одно местечко, но возникла необходимость поговорить с Эммой. «Простите, мадам Виола». «Мы выполним любую просьбу, кроме той, которая направлена на нарушение покоя другого гостя». Сладким, как банановый сироп, голосом замурлыкала портье. «Если мадам Эмма отключилась от внешнего мира, ее желание побыть в... «Поспелого живет не в отеле», — напомнила я. «Сейчас отправлю на виллу курьера», — живо ответили с ресепшн. «Очень мило с вашей стороны», — сказала я. «И...» Остаток фразы застрял в горле. По противоположной стороне дороги, нагло ревя двигателем на бешеной скорости, пронесся низкий автомобиль нестерпимо желтого цвета. Нина забрала из ремонта свой ламборджинчик и сейчас спешила домой.